Глава двадцать 21. Выйдя из осубникового леса, Уилтон пошел в сторону Вестминстера. Вот уже пять дней, как он вернулся в Лондон, но еще ни разу не переступил порог палаты общин. После затворничества из-за болезни её почти мучили врекли суета и многолюдье городских улиц. Все увиденное и услышанное он воспринимал с необыкновенной остротой. Элуи на Трафальгарской площади и огромные дома на улице Уайтхолл наполнили его чутью не восторгом. Он походил на человека, который после долгого морского плавания наконец увидел дорею землю, и напрягая зрень, едва дыша, одну за другой в ней ее родные черты. Он вступил на Вестминстерский мост и дошёл до середины, оглянулся назад. Говорят, любовь к башне Вестминстера входит в плоть и кровь. Говорят, тот, кого они сняли, никогда уже не будет прежним. Да, это верно. Для него до отчаяния верно. Сам он провел там всего каких-нибудь три недели, но у него было такое чувство, будто он сидел там многие сотни лет. И подумать, что отныне ему уже нет места в этих стенах, В нем поднялось и неистовое желание вырваться из пуз. Не горько ли, оказаться пленником самого сокровенного своих желаний, желания власти? Быть не вправе обладать властью, ибо это было бы кощунством. Господи, это нестерпимо. Он отвернулся от башен и в надежде рассеяться стал разглядывать лица прохожих. Конечно же, каждому из них приходится так или иначе бороться за то, чтобы сохранить уважение к себе. Или, может быть, они и понятия не имеют ни о борьбе, ни о самоуважении и представляют все на волю судьбы. На то похоже, судя почти по всем лицам. Он глядел на них и в нем поднималось урожденное презрение ко всему заурядному и посредственному. Да, похоже, что все они такие. Напрасно он надеялся, что вид этих людей укрепит его решение пойти на компромисс. Вместо этого всё его существует лишь еще упорней отказался идти на компромисс. Они такие неуверенные, поникшие, не следа гордости или силы воли, словно они понимают, что жизнь им не по силам, и постыдно мирятся с этим. Они так явно нуждаются в том, чтобы им указывали, что делать и куда идти, а не примут это как свою работу или развлечение. А он отныне лишен права им указывать. Мыс это неистово удержало его. Они же в свою очередь, мимоходом поглядывали на высокого человека, прислонившегося к парапету, не ведая, что в эти минуты решается их судьба. В двух трех прохожих его худое и желтобледное лицо и тревожный ищущий взгляд, возможно, пробудили интерес или беспокойство, но для большинства он, конечно, был просто обыкновенный встречный, один из многих в уличной сутолоке. У них не было ни времени, ни охоты задуматься над этим изваянием, олицетворявшим в собой волю кулачества что бьется в путах своей веры во власть ибо не было у них вкуса к трагедии они не желали видеть муки души припертых к стене Милтон простоял на мосту до пяти часов потом прошел точно изгнаник мимо врат церкви и государства и направился в клуб дяди Дэнисона по дороге он послал телеграмму Одри извещаю в котором часу можно завтра его ждать а выходя с почты, увидел в соседней витрине несколько репродукций старых итальянских шедевров И среди них Батичелиево Рождение Венеры. Он никогда не видел этой картины, но вспомнил, что он называл ее среди своих любимых полотен, остановился взглянуть. Он неплохо разбирался в живописи, как и подобает человеку его круга, но ему не дано было умение покоряться той несили искусства, которое проникая в святая святых души, незаметно подменяет отдельное замкнутое я объемлющим я всего мира. И он разглядывал прославленное изображение языческой богини холодно, даже с досадой. Рисунок тела показался ему грубым, а вся картина скучноватой и слишком примитивной, и Флора ему не понравилась. Счастливые спокойствие и нежность, о которых говорила Одри, оставляли его равнодушным. Потом он поймал себя на том, что смотрит в лицо богини, и медленно но с какой-то пугающей уверенностью почувствовал, что перед ним сама Одри. Волосы не те золотые, и глаза не те, серые, и губы немного полнее, и однако это ее лицо, тот же овал, те же изогнутые широко расставленные брови, тоже удивительно нежные, неуловимые выражения. И словно оскорблённый, он повернулся и пошел прочь. В витрине лавчонки он увидел образ той, на которой он променял все в жизни, воплощение покорной, оплетающей любви, кроткое создание, которое так беззаветно ему отдалось и которое, кроме любви цветов и деревьев, птиц, музыки, неба и стремительных ручейков, ничего не требует от жизни создание, которое подобно той богине, казалось само удивляется тому, что живет. И тут в нём вспыхнула искра понимания, поистине неожиданное для человека столь мало способного читать в чужих сердцах. Зачем эта женщина рождена на свет? Место ли ей в этом мире? На вспышку проницательности тут же погасили болезненно мучительные мысли о его собственной судьбе, которые теперь ни на час его не оставляли. Что бы там ни было, а с этими мучениями надо покончить а что же он теперь станет делать? Писать книги, но какие книги он может писать? Только такие, в которых родится его гражданские чувства, его политическое и социальное кредо. Но ведь это все равно что остаться в парламенте. Он никогда не сможет соединиться с беспечным племенем служителей искусства, с этими изнеженными и неустойчивыми душами, не признающими никаких преград, которым достаточно понимать, истолковывать и творить. Представить себя среди них немыслимо. Пойти в адвокаты Что ж, допустим, ну, а дальше стать судьей. С таким же успехом можно остаться в парламенте. Начинать дипломатическую карьеру слишком поздно, военную тоже да и не влечёт ее воинская слава. Похоронить себя в деревне, как дядя Денис, и управлять одним из отцовских имений это ничуть не лучше смерти. Посвятить себя бедным, ведь может, в этом его новое призвание. Но что он станет делать среди бедняков? Устраивать их жизнь, когда он и свою-то не сумел устроить? Или просто служить для них источником денег, но ведь он убежден, что благотворительность губит страну. Куда ни поверни, всюду преграждает дорогу демон или ангел с обнаженным мечом. И тогда он подумал: раз церковь и государство его отвергают, почему бы не вести себя в новой роли, роли падшего ангела? Как подобает мужчине стать философом и разрушать? И ему представилось, как он возвращается под эти своды, переходит на другую сторону, присценится к революционерам, радикалам, вольнодумцам придчуит свою теперешнюю партию партию власти и порядка. Но он тут же понял всю нелепость этой идеи и прямо посреди улицы громко расхохотался. Клуб на улице Сент-Джеймс, членом которого состоял лорд Деннис, был тихой заводью, до которой не докатывались волны моды. Милтон нашел дядю в библиотеке, он читал путевые записки Бартона и прихлёбывал чай. сюда никто не заходит", сказал он, "так что, несмотря на эту надпись на двери, мы можем поговорить". Пожалуйста, еще чаю, обратился он к лакею. Нетерпеливо, но не без сострадания, Милтон смотрел, как изысканно и изящно каждое движение Ларда Дениса. Строготельной стариковской рачительности он пытался всему, что делал, придать особое значение, хотя бы в собственных глазах. Что бы ни сказал дядя, уже один его вид самй убедительный предостережение. Неужели стать всего лишь наблюдателем, как этот старик, и смотреть, как жизнь проходит мимо и допустить, чтобы твой меч ржавел в ножнах? Надо было объяснить причину своего прихода, и все существо Милтона возмущалось против этого, но он дал слово. И вот, черпая силы в своем затаенном гневе, он начал: Я обещал матушке спросить вашего совета, дядя Деннис, полагая, вы знаете о моей привязанности. Лорд Деннис наклонил голову. Так вот, я связал свою жизнь с жизнью этой леди. Скандала не будет, но я считаю своим долгом выйти из парламента и отказаться от всякой общественной деятельности. Как по вашему, правье? Или нет? Лорд Деннис долго молча смотрел на племянника, его темные от загара щеки чуть порозовели. Казалось, он мысленно перенёсся в прошлое. "Думаю, что не прав", сказал он наконец. "Могу я узнать почему? Я не имею удовольствия знать эту леди, поэтому мне затрудительно судить, но сдается мне твое решение несправедливо по отношению к ней. Не понимаю. Ты задал мне прямой вопрос и очевидно ждешь прямого ответа", Милтон кивнул. Тогда, дорогой мой, не пеняй, и мои слова не придутся тебя по вкусу, не буду. Хорошо. Ты говоришь, что хочешь отказаться от общественной деятельности, чтобы тебя не мучили угрызение совести. Я не стал бы возражать, если бы на этом все и кончилось. Он умолк, и добрую минуту молчал, видимо, подыскивая слова, чтобы выразить какой-то сложный ход мысли. Но ведь не кончится, Юстас. Общественный деятель в тебе перевешивает другую сторону твоей натуры. Власть тебе нужнее любви. Твоя жертва убьет твое чувство. то, что кажется тебе твои утраты и болью обернется, в конце концов утраты и болью для этой леди. Милтон улыбнулся. Ты со мной не согласен, сухо даже почти зло продолжал лорд Дениус, но я вижу, что посподне эта перемена уже совершается. В тебе есть что-то языческое, Юстас. Если ты чего-нибудь не хочешь видеть, то и не взглянешь в ту сторону. Значит, вы советуете мне пойти на компромисс. Напротив, Я объясняю тебе, что компромиссом будет попытка сохранить и чистую совесть, и любовь. Ты погонишься за двумя зайцами. Вот это интересно, и не поймаешь ни одного, резко докончил лорд Денис. Милтон поднялся Иными словами, "Вы, как и все прочие, советуете мне покинуть женщину, которую любит меня и которую я люблю. А ведь говорят, дядя, что вы сами". Но лорд Денис тоже устал, и ничто в нем сейчас не напоминало о преклонных летах. "Сейчас речь не обо мне, оборвал он. Я не советую тебе никого покидать, ты меня не понял. Я тебе советую познать самого себя. И высказывай свое мнение, о тебе природа создала тебя государственным деятелем, а не любовником. В твоей душе что-то зачастил, Юстас, А может быть, это произошло со всем нашим сословием? Мы слишком долго соблюдали условности и ритуалы. Мы разучились смотреть на мир глазами сердца. К несчастью, я не могу слышать низость, чтобы подтвердить вашу теорию. Лорденис зашагал по комнате, кубы его были плотно сжаты. Человек, дающий советы, всегда кажется глупцом, сказал он наконец. Однако ты меня не понял. Я не настолько бессердечен, чтобы пытаться влезть к тебе в душу. Я просто сказал тебе, что, на мой взгляд, куда честнее по отношению к самому себе и справедливее по отношению к этой леди вступить в сделку с совестью и сохранить и любовь, и общественную деятельность. Нежели притворяться, будто ты способен та тем что в тебе всего сильнее ради того, что той натуре отнюдь не главное. Ты верно помнишь изречение, кажется, Демокрита: нрав человека его рок. Советую об этом не забывать. Долгую минуту Мелтон стоял молча, потом сказал: "Простите, что обеспокоил вас, дядя Денис. Я не умею сидеть между двух стульев. До свидания". Он крусо повернулся и вышел.